Ноги сами несли судью подальше от всегда шумных, а теперь еще и небезопасных центральных кварталов Нинго. И выездной следователь даже не заметил, как оказался поблизости от родового кладбища семьи Бао на юге-востоке города. Что ж для размышлений место более чем подходящее, подумал судья, обнаружив куда забрел. Заодно пороведуя могилу племянника. И он принялся неторопливо обходить кладбище. По обе стороны каменной стены, которой было обнесено кладбище, тянулись насыпные холмы. Центральная аллея вела прямо к выложенной из белого кирпича зале предков со священным алтарем, где всегда стояли курильницы и подсвечники. Вход же венчала киприсовая доска, где крупными знаками было начертано «Усыпальница предков чиновника третьего ранга, синегуна Бао». Но зала предков сейчас мало интересовала судью. Он шел не к предкам а скорее к потомкам. Могила Джуна обнаружилась довольно быстро. Действительно, свежий холмик, еще даже не успевший порасти травой с аккуратным гранитным надгробием, на котором уставным письмом Кайшу было выбито имя Джуна и годы его жизни. Опять же, похоронные свитки, бумажные деньги, свечи. Выездной следователь даже не усомнился, что тело его племянника покоится именно под этой плитой еще раз мысленно поблагодарил владыку Янь-Вана. Искренне пожелав племяннику более удачного прирождения, судья Бау направился было дальше, но не успел он сделать и трех шагов, как застыл, не веря своим глазам. Вдоль самой границы кладбища тянулась глубокая борозда, шириной локтя в два, а глубиной существенно больше. Гладкие пласты, вывороченные наружу жирной земли, матово лоснились в лучах предзакатного солнца. Среди важных комков копошились белые личинки и какие-то жучки. "Становая жила", ошарашенно прошептал выездной следователь. Он был прав. Загадочная борозда перерезала становую жилу его родового кладбища. А это значило, что тํานи род Бао будет хиреть, нищать, на них обрушатся всевозможные беды и не видать теперь судье и его родственникам ни богатства, ни удачи, ни продвижения по службе. Если только если только в месячный срок не перенести кладбище на новое место. Прошу простить ничтожного путника, вас уважаемый Синегумбао, но вижу, на вас и вашу семью свалило страшное бедствие. Судья резко обернулся. Так резко, что незаметно подошедший к нему сзади человек с длинным крючковатым носом и хитрыми глазками, подобно двум черным паучкам, прятавшимся в плотине морщинок, невольно отшатнулся. «Кто ты такой и откуда меня знаешь?» строго спросил судья. Я Фэншуи Сяньшэнь, странствующий геомант, по мере моих скромных сил помогая людям. Вот и сейчас, по моему непросвещенному мнению, вы нуждаетесь в помощи. Вам необходимо перенести кладбище на новое место. Я охотно помог бы вам найти такое место за совершенно символическую плату, скажем, 100 лянов. Что же касается вашего имени и должности, высокоуважаемый синегун, то плох бы я был как геомант, если бы не смог узнать их. Благодарю за предложенную помощь, Но и сам как-нибудь справлюсь со своими заботами. Не слишком вежливо прервал судья незваного помощника. И, повернувшись к геоманту спиной, направился прочь. «Подождите, высокоуважаемый синегон!» вызвыл за спиной господин ветер-вода. «Вы совершаете непоправимую ошибку. Без меня вам не определить наиболее благоприятное место для перезахоронения. И ваш род стал переследовать беды и неудачи. Да погодите же!» «В тюрьму захотел!» Не оборачиваясь на ходу, Внятно поинтересовался судья, и при читании назойливого мгновенно смолкли. Выездной следователь искренне надеялся, что никогда больше не увидит этого типа. Судья не без оснований подозревал, что столь своевременное появление геоманта на кладбище отнюдь не случайно, и крючконосный хитрец наверняка имеет самое непосредственное отношение к борозде, перерезавшей становую жилу. К сожалению, доказательств у судьи не было и вряд ли бы геоман в чем-то сознался даже под пыткой, а заняться этим шустым субъектом всерьез у выездного следователя не было ни времени, ни желания. За всеми этими невеселыми раздумьями соображения по поводу доклада начисто вылетели из головы несчастного Сенегуна. Последний он обнаружил, лишь подходя к собственному дому, и зародилась у выездного следователя удивительная мысль, граничащая с безумием.